«Катастрофа в том, что Бог существует?» «Нет, в том, что Он говорит, то, что говорит!» Она произнесла это, понизив голос, словно опасалась быть подслушанной тем, кого упоминала. «Возьми, к примеру, Библию. Сначала в рассказе о сотворении мира все вполне благостно. Бог приводит в порядок первозданный хаос». Создает всякие замечательные штуки, звезды, земной шар, океан, бриллианты, апельсины, персики, шоколад, кошек, по павлиньи, перья, пищеварения и прочее. Здесь мы имеем дело с доброжелательным и щедрым Творцом. А потом он вдруг разгневался, выгнал из рая Адама и Еву, ибо они согрешили, обрек мужчину на тяжкий труд, а женщину на родовые муки, иными словами проявил наконец свой мерзкий характер. Как говорится, недолго музыка играла. И вот начались века гнева. Бог пожалел о своих добрых делах и щедрых дарах, возненавидел свои создания, и вот он уже организует первый в истории геноцид. Бац! Нате вам потоп! Смерть всем живущим! К счастью, семейство Ноя спасается от гибели и продолжает род людской. Но очень скоро Господь опять впадает в гнев и сжигает города садом Гоморру, Адму, Севоим. Примечание. Содом, буквально горящий, и Гоморра, буквально погружение, потопление. Два известных библейских города, которые, согласно Библии, были уничтожены Богом за грехи их жителей. Города входили в садомское Пятиградие садом Гоморра, Адма, Севоим и Сигор и находились, согласно Ветхому Завету, в районе Мертвого моря. Конец примечания. Потом он освобождает по ходатайству Моисея свой народ от фараона Ваига, но тут же насылает на Египет десять казней, нашествие лягушек и комаров, саранчу, язвы, отравленные воды, завершив все это смертью египетских младенцев. Далее он устраивает свой второй геноцид – кровавую баню в земле обетованной с целью ее очищения от прежних поселенцев ханаанских племен. Я уж не говорю о его предписании Соломону уничтожить недругов. Давиду ликвидировать филистимлен? О псалмах?» дышащих ненавистью. Разгневанный Бог неистовствует, раздувает кровавые войны, попирая все законы человечности. Но ему мало убивать воинов. Он ополчается на женщин и детей, самую слабую, самую невинную часть гражданского населения. В Новом Завете он слегка унялся, хотя и послал родного сына на крест. Однако в последнем томе «Апокалипсисе» снова начал бушевать, пугая людей ужасающим пророчеством согласно коему четыре всадника на белом коне, на рыжем, на вороном и на бледном принесут в мир чуму, войну, голод и смерть. Примечание. Четыре всадника «Апокалипсиса» — библейские персонажи, Олицетворение катастроф и катаклизмов, предваряющих события Второго пришествия и Страшного Суда. Откровение Иоанна Богослова, глава 6 Конец примечания. Захлевнувшись, она с трудом переводит дыхание. Ну а в Коране он продолжает раздувать угли? Прочти суру коровы и сравни ее с второзаконием Библии, И там и тут Бог призывает уничтожать неверных. Примечание. Сура коровы. Вторая глава Корана. Конец примечания. Я знаю. Откуда? Я сейчас читаю Коран. Одобрительно кивнув, она продолжает. Ни один священный текст не скрывает поразительной свирепости Господа нашего. И, откинувшись на спинку стула, вещает дальше. «А что же мы все, ты, я и прочие люди, делаем в течение всей истории человечества? Мы обвиняем человека, вменяем ему вину то, что он прикрывает Богом собственную жестокость. Но что, если все наоборот? Если это Бог прикрывается человеком, дабы утолить собственную ярость?» Мы утверждаем, что Бог ограничивается всепрощением. Но что, если это человечество ограничивается всепрощением во имя Божие? Мы твердим, что людская злоба приводит к кровопролитиям. Но что, если это божественная злоба? Мы говорим о жестокостях, творимых именем Божьим. Но что, если они воплощают собой безжалостную волю самого Господа? Она резко придвигается ко мне. Вот какое следствие я должна была бы вести. Вот кого мне следовало бы допрашивать. Этого вселенского убийцу-рецидивиста, самого великого и страшного в истории. Мы ведь располагаем многовековыми свидетельствами и исповедями. Впрочем, я предпочитаю называть их доносами. Так в чем проблема? А в том, что существует срок давности, и остается расследовать деяния только сегодняшнего Бога. «Но я остерегусь привлекать к этому комиссара Терлетти. Ты представляешь его рожу, если ему предложить такое? Итальянцу, носящему на своей волосатой груди медальончик с Мадонной? Да он ужаснется, этот парень, у него вся шерсть дыбом встанет. Я уж не говорю о генеральном прокуроре, тот просто сочтет меня сумасшедшей или круглой идиоткой. Я бы предпочла второе». «Ну и это плохо кончится. Меня отстранят от следствия, да и просто выгонят с работы. Ибо если уж Господь, крестный отец всей этой мафии, соткал свою паутину, то уж, конечно, обеспечил себе надежное прикрытие и верных помощников. Он опутал весь мир, так что мне деваться некуда». «А почему вы доверились мне?» «Чтобы ты провел это расследование вместо меня. Я?» «Заведи дело на Бога, и пока волосатик Терлетти со своими гончими псами вынюхивает и разыскивает какие-то жалкие человеческие улики, стань выше их, проведи следствие на должном уровне и докажи мне виновность Господа нашего!» Она пронзает меня яростным взглядом и, стукнув колоком по столу, выносит безжалостный приговор. «Потому что главный убийца — Бог!»